Павлыш уселся в кресло пульта. Ему за последние дни пришлось пройти три сеанса гипноза, пока он разобрался в принципе действия этих приборов. Теперь все в порядке. Павлыш не смотрел в упор на первого человека планеты, но краем глаза видел его и отлично знал, что творится у того внутри, и как работает сердце, и насколько напряжены нервы. На минутку он отключил лингвиста и спросил по внутренней связи корону вас, не стоит ли ввести успокаивающее. Тот ответил, что не надо, организм отлично справляется с нагрузкой. Радмакан подозрительно взглянул на Павлыша. Тот снова говорил на непонятном языке. Таился, значит, замышлял что-то. Радмакан по натуре был недоверчив. Недоверчивость — одно из основных качеств бедного человека в большом городе. Радмакан мало кому верил. Радмакан допил бульон, взял последний сухарь и хрупо им, присматривался к Павлышу. Павлыш убрал посуду. Наступило неловкое молчание. Ранмакан ждал, что скажет доктор. Доктор глядел на Ранмакана, думал, как это сделать лучше, легче, безболезненней. Перед ним сидел, опершись на подушку, человек с очень бледным, голубоватым лицом и с истинно черными прямыми волосами. Кожа на скулах, казалось, оттягивала к низу углы его черных глаз, делая выражение лица скорбным. Туго сомкнутые губы также были опущены уголками вниз. Щеки и подбородок гладкие. Волосы на лице не растут, — подумал Павлыш. — Как вас зовут? — спросил он. — Ранмакан из Манве. — Манве — это город, в котором вы живете? — Да, это город. Чего спрашивать? Вы и без меня знаете. — Нет еще, — ответил доктор, и по всему, видно, сказал правду. — Сколько вам лет? — Тридцать. — Значит, тридцать четыре, по нашему счету, — подумала Кирочка. У них год длиннее. У вас есть семья? Родственники? Никого у меня нет. Радмакану допрос не нравился. Возьмите мои документы и посмотрите. Документов ваших у нас нет. А зачем вам все про меня знать? Радмакан думал, что на такой наглый вопрос последует вспышка гнева тюремщика. Но тот сделал вид, что не обратил внимания на вызывающее поведение пленника. Мы очень мало знаем о вас, объяснил повыше. И нам, очевидно, в будущем придется работать вместе. Вот и хочется познакомиться. Так, не знакомиться, ответил Иван Макан. Вы все у меня хотите узнать, а про себя ни слова. В свое время сами расскажем. Хорошо, что у вас нет семьи. Почему? Потому что она погибла бы. Как так? Погибла бы в той войне, жертвой которой стали и вы. Но меня не сильно повредило. А что большие жертвы? Да, большие. А вы санитарный отряд? Благотворители? В какой-то мере мы санитарный отряд. Тогда развяжите меня и отпустите, я здоров. Вы не связаны. Скоро вам принесут одежду, и тогда сможете встать с постели. Но вряд ли вам удастся сейчас уйти отсюда. Ага, так я и знал. Я у вас в плену. Нет, Радмакан из манви, сказал доктор, вы в плену у себя, у своего города, у своего мира. Радмакан посмотрел на женщину с желтыми волосами. Та сидела, не шевелясь и перебирала пальцами, как у них много пальцев, край белой одежды. Волнуется. Ранмакан чувствовал приближение чего-то страшного, не направленного против него лично, но тем не менее очень страшного. Он хотел бы оттянуть это страшное, которое таилось в ответах на его же вопросы, а тогда надо было замолчать и ничего не спрашивать. Но Ранмакан не мог остановиться.